СИГНАЛ Семен Иванов служил сторожем на железной дороге. От его будки до одной станции было двенадцать, до другой десять верст. В верстах в четырех в прошлом году открыли большую придильню. Из-за лесу ее высокая труба чернела, а ближе, кроме соседних будок, и жилья не было. СИГНАЛ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 Идёт с самоваром по открытому месту. Пули свистят, в камни щёлкают. Страшно Семёну, плачет, а сам идёт. Господа офицеры очень довольны им были, всегда у него горячий чай был. Вернулся он из похода целый, только руки и ноги ломить стало. Немало горя пришло с мыс тех пор отведать. Пришёл он домой,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 И в Донщине нигде счастья не достали. Пошла жена в прислуги, а Семён по-прежнему всё бродит. Пришло самому раз по машине ехать. На одной станции видит, начальник будто знакомый глядит на него Семён. И начальник тоже в Семёнова лицо всматривается. Узнали друг друга. Офицер своего полка оказался. "Ты Иванов", говорит. Так точно, ваше благородие, я сам и есть. Ты как сюда попал? рассказал ему Семён так, мол и так. Куда ж теперь идёшь? Не могу знать в вашем благородие, как так дурак не можешь знать. Так точно, ваше благородие, потому податься некуда. Работы какой в вашем благородие искать надобно? На. Посмотрел на него начальник станции, подумал и говорит: Вот что, брат, оставайся к тебе по Кудово на станции. Ты, кажется, женат? Где у тебя жена? Так точно, ваше благородие, женат. Жена в городе Курский у купца в услужении находится. Нот ну, кпиши жене, чтоб ехала. Билет доровой выхлопочу. Тут у нас дорожная будка чистится. Уж попрошу за тебя начальника дистанции. Много благодарен, ваше благородие, ответил Семён.